Глава 7. Генерал Южан Подходивший к набережной Дельфин приветствовала огромная толпа. Жители блокированного с моря города не привыкли к визитам из Европы. Они с удивлением спрашивали себя, зачем прибыл огромный корабль, на котором гордо реял флаг Великобритании. Когда же узнали о цели визита, о том, почему он вошел именно через пролив Саливан, после того, как распространился слух, что в трюмах военное снаряжение, радостные крики усилились. Не теряя времени, Плейфер связался с генералом Борегаром, военным комендантом. Тот с величайшей готовностью принял у себя молодого капитана, так вовремя доставившего его войскам одежду и боеприпасы. Решили начать разгрузку немедленно, и многие добровольцы взялись помогать английским морякам. Прежде чем отправиться на берег, Джеймс выслушал от мисс Холлибот самые убедительные просьбы позаботиться об ее отце. «Мисс Дженни», — ответил молодой капитан, — «положитесь на меня. Я готов сделать все, даже невозможное, лишь бы освободить вашего отца. Однако, надеюсь, это будет не слишком сложно. Сегодня я отправлюсь к генералу Боригару и узнаю, конечно, не требуя немедленного освобождения мистера Холлибота, в каком положении тот находится». «Освобожден ли под честное слово или все еще под арестом?» «Бедный отец!» — вздохнула Дженни. «Даже не знает, что дочь его рядом. Ах, если бы я могла броситься к нему в объятия!» «Терпение, терпение, мисс Дженни, и скоро вы сможете обнять отца. Обещаю действовать со всей преданностью вам, но также с осторожностью и вниманием». Верный общению Шкипер обсудил от имени фирмы сделку, то есть, передав груз генералу и договорившись о приобретении за малую цену огромного запаса хлопка, перевел разговор на события повседневной жизни. — Верите ли вы в победу сторонников рабства? — спросил он. — Ни минуты не сомневаюсь, — воскликнул в ответ Боригар. — Что касается Чарльстона, то армия Ли вскоре прорвет блокаду. Роберт Эдвард, 1807-1870, генерал, главнокомандующий армии «Южан», возглавивший силы «Юга» в 1862 году. Даже если предположить, хотя этого никогда не будет, что торговые города Виргиния, обеих Каролин, Джорджия, Алабама и Миссисипи окажутся в руках северян, что их ждет дальше? Разве можно стать хозяевами земли, которую они никогда не смогут покорить? Если аболюционисты победят, им же будет хуже. — А вы вполне уверены в ваших солдатах, — продолжал капитан. — Не боитесь, что Чарльстон может не выдержать блокады? Она ведь прозорительна. — О нет, я не опасаюсь предателей. К тому же их у нас казнят без жалости. Если только наметится какое-то движение в пользу Федерации, я уничтожу город огнем и мечом. Чарльстон доверен мне самим Джефферсоном Дэвисом, — «И можете не сомневаться, город в надежных руках». Дэвид Джефферсон, 1808-1889, президент рабовладельческих конфедеративных штатов Америки в период гражданской войны. «А у вас есть пленные северяне?» Подошел Джеймс Плейфер к интересующему его вопросу. «Да», — отвечал генерал, «ведь именно в Чарльстоне пролилась первая кровь во имя отделения». Те аболиционисты, которые тут были, вздумали сопротивляться. Теперь они наши пленные. И много их. Около сотни. Они на свободе в городе. Были на свободе, пока не устроили заговор. Главари установили связь с осаждающими. И те оказывались в курсе всего, что у нас тут происходит. Пришлось взять под стражу коварных гостей. Многие из них выйдут из тюрьмы только, чтобы прогуляться на крепостной вал. А уж там десять пуль из ружей конфедератов смогут сладить с их федералистскими убеждениями. «Неужели их расстреляют?» — невольно содрогнулся молодой человек. «А как же? И прежде всего предводителя, которого крайне опасно держать в осажденном городе. Я послал взятые у него письма президенту в Ричмонд, и через восемь дней судьба негодяя будет решена». «Кто же он?» «Журналист из Бостона. Закоренелый аболиционист». Верный пес Линкольна. Можете его назвать? Джонатан Холливуд. Бедняга, заметил Джеймс, стараясь казаться спокойным. Что бы он там ни совершил, все-таки его жаль. Вы думаете, этого журналиста действительно расстреляют? Уверен. На войне как на войне. Надо защищаться. И все же это не по мне, заметил капитан. А впрочем, я тогда буду уже далеко. Как? Вы хотите сказать... «Отправляетесь назад?» «Да, генерал, ведь прежде всего мы коммерсанты. Вот закончится погрузка и в море. Корабль прошел сюда, в Чарстон. Ну, прекрасно, но надо еще и выйти отсюда. Дельфин — хорошее судно и обойдет любой корабль федерального флота. Но как бы быстро дельфин не двигался, ему не обогнать ядро в сотню футов. А с таким грузом, засевшим в корпусе или...» «В паровом механизме придется поставить крест на всем предприятии». «Как угодно, капитан», — отвечал Боригард. «В подобных случаях не стоит навязываться в советчики». «На вашем месте я поступил бы так же». «Да и само пребывание в Чарльстоне не слишком приятно. А рейд, по которому лупят бомбами три дня из четырех, никак не назовешь тихой гаванью. Отправляйтесь, когда вам будет угодно». «Скажите только, каковы силы и количество кораблей-федералистов, блокирующих Чарльстон?» Шкипер постарался ответить как можно подробнее и чрезвычайно любезно распрощался с генералом. Затем возвратился на дельфин, опечаленный новостями. «Как сказать мисс Дженни?» — думал он. «Неужели ей придется узнать обо всем? Или пусть остается в неведении?» У самого трапа шкипер столкнулся с Крокстоном. Американец явно его поджидал. «Как дела, капитан?» Джеймс пристально посмотрел на Крокстона и тот понял, что благоприятных известий нет. «Видел Боригара?» «Да». «Говорили о мистере Холлиботе. «Он сам заговорил о нем». «Ну и как, капитан?» «Ладно, тебе ведь можно рассказать все». «Конечно». — Ну, так вот, генерал Боригард сказал, что твоего хозяина через восемь дней расстреляют. Другой бы на месте Крокстона пришел в ярость или разразился горестными предчитаниями, но американец лишь ухмыльнулся. — А это неважно, — промолвил он. — Как? — воскликнул Шкипер. — Говорю же тебе, через восемь дней мистера Холлибота расстреляют. — Да, но через шесть он будет уже на борту дельфина, а через семь мы выйдем в открытое море. «Верно», — обрадовался капитан и пожал руку Крокстону. «Понимаю тебя, Стрина, ты человек решительный, а я, невзирая на дядю Винсента и на ценный груз, готов вылезти из кожи вон, лишь бы помочь мисс Дженни». «Не надо лезть из кожи вон», — небрежно заметил Крокстон. «Главное — освободить мистера Холлибота. Но знаешь, как это трудно». «Подумаешь, да ведь надо установить связь с заключенными, а его стерегут день и ночь». «Конечно» и привести в исполнение побег, который практически невозможен. «Ну уж нет», — возразил Крокстон. «Каждый заключенный гораздо больше думает о том, как ему убежать, чем сторож, как устеречь. Поэтому все шансы на стороне заключенного. Так что мистер Холливуд, с вашей помощью окажется на свободе». «Пожалуй, ты прав». «А я всегда прав». «Но все-таки как это случится? Нужен какой-то план». «Подумаю». — Вот только если мисс Дженни узнает, что отец приговорен к смерти, что приказ о казни может быть получен со дня на день, она не узнает. — Да, так будет лучше и для нее, и для нас. — А где содержится мистер Холливуд? — поинтересовался Крокстон. — Крепости, — ответил Плейфер. — Превосходно. Ну а теперь на корабль.